При выносе тела из дома в Невскую лавру присутствовали государь, цесаревич и великий князь Михаил Павлович, которые провожали потом гроб верхами до Литейной. На отпевании их не было. Вопрос о вновь упразднившемся со смертью графа Левашова месте разрешился на этот раз гораздо скорее, чем в предшедшем году. И притом совсем иначе, нежели предвидела большая часть публики. Вместо как думали графа Блудова, председателем Государственного совета и комитета министров был назначен 2 ноября военный министр князь Чернышов, с составлением и в прежнем звании. При этом случае князь рассказывал мне об одном очень примечательном слове отлично характеризовавшим императора Николая. «В публике, — сказал он Чернышеву, — думают, что ты мне служишь. Но пусть себе так и думают. А мы про себя знаем, что оба вместе служим одному общему, высшему монарху, благу России». Зимой 1844 года я часто виделся и беседовал с бывшим в конце 20-х и в начале 30-х годов министром внутренних дел графом Арсением Андреевичем Закревским. Состояв прежде дежурным генералом главного штаба, а потом финляндским генерал-губернатором, он при назначении его министром принес с собой в управление Несмотря на недостаток высшего образования, очень много усердия, добросовестности и правдивости. И сверх того, очень энергический характер, доходивший в незнании угодливости сильным, нередко до строптивости. Восстановив против себя через эту черту всех пользовавшихся властью, в особенности председателя Государственного Совета и Комитета Министров князя Кочубея, Закревский, естественно, не мог долго удержаться на месте. Начало его опале положено было знаменитым проектом закона о состояниях, рассматривавшихся в Государственном Совете в 1830 году. «Я не только, — рассказывал он мне, — сопротивлялся всеми силами этому нелепому проекту, но и осмелился даже в Совете в присутствии государя собиравшегося тогда за границу, сказать, что первым условием для издания нового закона считаю присутствие Его Величества в столице. «Почему же?» – спросил государь с весьма раздраженным видом. «Потому, – отвечал я, – что невозможно предвидеть, какие последствия будет иметь этот государственный переворот, и я, как министр внутренних дел, не могу принять на себя ответственности за сохранение народного спокойствия в отсутствии Вашего Величества. Прямого возражения не последовало, и хотя проект был отложен и потом совсем взят назад, однако с тех именно пор государь, видимо, ко мне охладел, а кочубеи, мужчины и женщины, во всех поколениях и во всей их родне, еще более на меня озлобились. Потому что проект, как вы знаете, Был созданием этой ватаги вместе со Спиранским. Потом, при появлении у нас впервые холеры, государь командировал меня, как вы тоже знаете, во внутри России для местных распоряжений. А позже назначил главным распорядителем по всем мерам против болезни в столице. Здесь, увидев со мной на другой после несчастных июньских в 1831 году происшествий на Сенной, он спросил, чему я приписываю народное волнение? Единственно распоряжением и злоупотреблением полиции. Что это значит? То, государь, что полиция силой забирает и тащит в холерные больницы и больных, и здоровых, а потом выпускает только тех, которые отплатятся. «Что это за вздор?» – закричал государь, видимо разгневанный. «Кокошкин, доволен ли ты своей полицией? Доволен, государь, но ну и я совершенно тобой доволен». С этим словом он отвернулся и ушел в другую комнату. «Тут я еще более убедился», – продолжал Закревский, – «что мой час настал. Такая очная ставка с подчиненным и такое предпочтение его передо мной – Ясно доказывали, что мне уже не оставаться министром. Я хотел только докончить некоторые, особо мне данные поручения, а потом откланяться. Между тем дело несколько оттянулось от того, что государь велел мне ехать в Финляндию для наблюдения за расположением там умов по случаю революции в Польше. Я остался в Финляндии до известия об окончании польского мятежа, И, воротясь в конце ноября 1831 года, в самую минуту отъезда государя из Петербурга, послал просьбу об отставке, застигшую его еще в царском селе. Отставка дана мне была тотчас же, без затруднений, без объяснений и даже без личного свидания.